Глава 38. Мэри не сдерживала эмоций. Она плакала на сдирая ногти до мяса, скребла руками камни, которые засыпали вход в лабораторию. Даня попробовала ее оттащить, но она закричала на него сквозь усиливающийся ледяной ветер. «Нет!» Мэри Принес очередной порыв ветра, и все замерли. «Что это? Ты слышал?» спросила Катя. «Мэри!» Мэри замерла, прислушиваясь. Метель усиливалась, сквозь ее снежные полосы в воздухе все увидели бредущие пять силуэтов. Мэри вскочила и побежала навстречу. Радость, смешанная с горем потери, обжигала кожу кипятком. Мэри обнимала Алю и Веру, Давину, Егора и Павлика. Коля вцепился в Алю так, что она вскрикнула. Павлик, приосанившись, скомандовал. «Егор, доставай амуницию!» Егор кинул тюк на землю. Кристине жилетка была до самого пола. Мэри, глядя на этот пушистый серый колобок, снова всхлипнула. Марина и Миша остались внутри. «Как же им помочь?» Вера обняла Мэри. «Тысячи извинений. Может, надо поискать укрытие?» Ричард устал от сентиментальностей. Тимур взял Кристину на руки, хлопнув Ричарда по плечу, и, посмотрев зачем-то на небо, решительно зашагал в сторону гор. «Да хоть скажи, куда ты?» — крикнула Катя. «Да пошли уже!» — побежал за Тимуром Ричард, хватая ее за руку. «Да уж действительно, без китайских церемоний!» — Вера взяла Давину за руку. Тимур шел, не оборачиваясь, неся Кристину и всем было понятно, что не смотреть назад — это единственный способ выжить. Но Мэри несколько раз обернулась, не переставая шептать про себя. «Спаси, отведи, сохрани защити, это просто дети!» Ричард поравнялся с ней. «Если их не было у выхода, вполне вероятно, что они спаслись. Поверь, я бы предпочел сейчас быть в бункере с контузией, чем здесь, в ледяной пустыне». Мэри согласно кивнула, но ничего не ответила. «Не дрейф, Мэри, прорвемся! ободрил Коля Мэри. Когда они, наконец, ввалились в небольшую пещеру с уходящим внутрь горы круглым проходом, дико завыл разбушевавшийся снежный шторм, скрывавший солнце. В полумраке пещеры блестели мокрые лица. «Есть раненые? У кого-то что-то болит?» — спросила Мэри первым делом. «Да вроде у всех всё нормально, да, ребят?» — спросил Даня. Кроме ушибов и мелких садин, никто сильно не пострадал. Ребята сидели, привалившись к стенам крепости, переводя дух. «У меня не в порядке», — признался Ричард. «Рука сейчас взорвется от боли». Мэри встала и подошла к выходу из пещеры. «Подойди, здесь светлее», — сказала она ему. В синеватом свете, что с трудом проникал сквозь буран, она отклеила пластырь на руке Ричарда и расстроенно вздохнула рано воспалилась. Она потрогала его лоб. «Весь горишь». «Я вот и думаю, что же это мне так хреново?» «Попробуем найти что-то, чтобы развести костер, сказал Тимур и полез внутрь прохода. Ричард было решил идти за ним, но со стоном осел возле стены. «Посплю пять минут». За порогом пещеры, словно белая лента, летел снежный вихрь. Дети сидели тихо, шмыгая носами и посапывая. «Коля, Даня, Егор, Павлик, Николай. Ищем корни деревьев, ветки, мох, все, что может гореть. Вера, у вас есть что-то съестное?» «Да, сухие ягоды». «Отлично, раздай по одной. Жуйте тщательно и долго, так немного обманем организмы. Катя, набери снега и прикладывай колбу Ричарда, надо сбить температуру». «Давина, ты можешь помогать?» «Да, Давина может», — ответила девочка. «Хорошо, детка, посиди рядом с Кристиной. Ей одно страшно. Вера, Аля, видите корни деревьев, что торчат из стен? Попробуйте их вырвать, они тоже могут гореть». Мэри включила свой обычный режим. Она мысленно перенесла всех в обычный класс, самой обычной школы, и это сработало. Дети начали делать то, что она просила, не проваливаясь в страдания и страх. «Тимура что-то давно нет, полезу, поищу его». Двинулся к проходу Даня, но как только подошел, вылез Тимур с охапкой веток. Никто не обратил внимания, что он буквально за пару минут собрал их целую вязанку. «Не надо тебе пока туда», — сказал он, ничего не пояснив. Через некоторое время у них горел костер. Ричард постановал в полузабытии. Вера развязала тюк, который нес Егор, и оттуда высунулась хитрая мордочка Жужи. «Не может быть, и она здесь!» — поразилась Мэри. «Как счастливый талисман!» — погладила крыску по голове Вера. Жужа, радостно пискнув, быстро выбралась и побежала в проход, уходящий вглубь горы. «Тимур, там внутри что?» «Там место, где время другое», — ответил Тимур. Можно спуститься на время, чтобы переждать зиму. Но тогда мы можем найти остальных уже старыми?» Мэри сложно было поверить, что так может быть. «Ну или умереть от голода. Зима может продлиться несколько месяцев», — ответил Тимур. «Как решим?» — обвела всех взглядом Мэри. «Лучше переждать зиму», — подала голос Катя, которая все это время ухаживала за Ричардом. «Хорошо», — Мэри согласилась. «Мы не сможем его волочь туда», — показала на Ричарда Катя. «Побуду с ним. Тимур, отведи детей внутрь и возвращайся за нами». Тимур не стал спорить, лишь пробормотав себе под нос. Вреда отчокнутого в обмороке не будет. Чуть подумав, добавил. «Взрывать тут пока нечего». Внутри пещеры Мэри слышала стихающие детские голоса. В какой-то момент их выключили. Настала абсолютная тишина нарушаемой лишь свистом ветра и потрескиванием догорающего костра. «Слушай, ты потрясающая! Командовала, как настоящая фрекенбок, прошептал Ричард. «Ты как?» «Жить буду». «Все пошли внутрь пещеры. Переждать зиму. Можешь подняться?» Тёплые отблески тлеющих углей окрашивали стены пещеры в мистические цвета. Ричард взял Мэри за руку. Она вздрогнула, но не отняла руки. «Всё произошло, чтобы я встретил тебя», — прошептал Ричард. «Ричард, ты же не знаешь меня!» «В этом и есть прелесть апокалипсиса. Нет никаких доказательств бурной молодости, а есть только то, что чувствуем по-настоящему». «Неубиваемая либида! Мэри усмехнулась и положила руку на лоб Ричарда. «Температура упала, тебе лучше». «Мне и правда лучше. Подумай о нас». «Ричард, не надо». Мэри пересела подальше от Ричарда. «Я понимаю. Ты сможешь встать? Надо идти к остальным в пещеру». «Давай посидим еще пару минут так. Я тебя очень прошу». Мэри чувствовала, как слепаются глаза, сил спорить с настойчивым воздыхателем не было. Она села рядом с Ричардом и, немного помедлив, положила голову ему на плечо. Казалось, что она на секунду прикрыла глаза, но очнулась от того, что Тимур трёт ее щеки и ругается, на чем свет стоит. В пещеру нанесло мелкого снега, который засыпал давно остывший костер. Ричард не двигался, а Мэри не чувствовала ни ног, ни рук. Отошел на десять минут, а тут уже два обмороженных!» Тимур шлепнул Мэри по щеке сильнее. «Ой!» — вскрикнула она. «По ходу твоему поклоннику кранты», — кивнул на Ричарда Тимур.